на пепелищах Рязани. Страшная картина предстала перед глазами боярина и в пати Львовича, и пришедших с ним людей. Рязань была уничтожена, снег прикрыл погорелья и тела, лежащие повсюду. «Нет больше Рязани», — медленно произнес княжеч Игорь Ингваревич, — «нет больше такого города». На пепелищах бродили разные люди, которые не то выжили во время разорения, Не то пришли сюда неизвестно откуда. Боярин Евпатий Львович подошел к одному такому человеку с уже седой бородой, который явно искал чье-то тело. «Старик, что ты тут делаешь? Здесь место кровопролития. Твое место у печи сидеть, да спину старую греть». Старик поднял глаза на коловрата и тот отшатнулся. На него смотрел не человек, а лютый зверь. «Я, боярин, здесь...» Весь свой род ищу. Сам есть села, но сыны мои пошли в Рязань, чтобы биться здесь и защитить город. Я пришел их тела похоронить, а после пойду да побью ворогов сколько смогу. Как звать тебя отче? Алексея во Христе, а в миру Святополк Борисович. Ты не смотри на меня, боярин. Были годы, когда меня первым мечником чествовали. Сегодня, видно, вновь судьба заставит меня меч в руки взять. Боярин Евпатий Львович медленно пошел к своему терему а вернее к тому, что от него осталось. Подойдя к Погорелью, он не спеша перекрестился. «Господи, помяни рабов божьих Гавриила, Василису, Дмитрия, Василия, Николая, Никодима, Льва, Павла, Ивана», прошептал боярин Евпатий, затем прибавил, «и Евпроксинью». Подойдя к тирему, он сел на покрытое снегом обугленное бревно, Из-за пазухи достал кусочек заплесневелого хлеба и стал его крошить и бросать. На хлебной крошке тут же стали слетаться воробьи. Боярин, глядя на них, усмехнулся. Как он их гонял, когда те летом вишни поклевывали. И он гонял, и дети Василисы. Теперь только, пожалуй, эти воробьи и остались из тех, кто здесь живет. Боярин прислушался. «Где то был пес?» Наверное, укрылся где-нибудь, и теперь вернулся на погорелье и воет. Воет от того, что не смог защитить своих хозяев, и воет от того, что остался один. «Вот, Василиса Николаевна, я и пришел домой», — заговорил боярин Евпатий сам с собой. «Вижу, нет больше дома». «Я ведь тогда, поверь мне, не хотел, чтобы ты со своей семьей искала себе другое жилье. Вы ведь и моей семьей были». С Гаврилой Константиновичем мы нередко, каюсь, тайком от тебя по чарке метко опрокидывали. Николку, я помню, пару раз на коня сажал, хоть ты была против. Вот не стало вас, и не знаю, куда мне пойти. Ты там, в раю, и слышишь меня. Ты за все меня прости, пожалуйста, и не держи зла. Я вот сейчас даже поговорить не знаю с кем. Воевода, услышал боярин Евпатий, голос Фильки Веселого. — Чего надо ему от меня, — подумал боярин Евпатий, — посидеть спокойно не дадут. — Чего тебе, православный? — Да вот хожу по городу и грущу, как и ты. Ты, вижу, здесь жил. Жена, наверное, тоже здесь жила, и детишек, карава Все умерли, никого не осталось. Не было у меня детей, и жены не было. А кто же здесь жил, родители? Вижу, по погорелью, добротный у тебя был домик». Сестра здесь у меня жила. А тебе что вообще-то нужно? Ты просто привязался? Да, боярин. Я просто не знаю, куда пойти и с кем поговорить. Вот решил с тобой поделиться своим горем. Боярин Евпатий посмотрел на Фильку Веселого. Мало мне своего горя. Еще и чужое слушать. Но не прогонять же. Все мы теперь родичи по беде. И она у нас общая. Садись на то, что осталось. Скамью не предложу. Нет. Филька веселый сел и, взяв ладонь снег, засунул его себе в рот. — Ну, рассказывай, Филипп, горе свое. — А что тут говорить? Все как у всех. Жила у меня тут в Рязани дочка, девка красивая, замужем. Да не стала ее. Может, в полон угнали, басурмане? Может, твою сестру тоже в полон угнали? Боярин Евпа Тельвович покачал головой. Не могли Василису Николаевну в полон угнать откуда знаешь? Тело видел ее? Нет. Но вот по этому поводу я с тобой поговорить хочу. Люди сейчас ходят, словно псы, и плачут над своими домами, а тела лежат земле не преданные Нам бы надо найти священника, чтобы их по-христиански проводил в мир иной. А нам надо проводить ворогов. «Прав ты, Филипп», — произнес боярин Евпатий и встал с бревна. Не плакать надо над домами, а последний долг павшим отдать, проводить всех по законам и по закону, предать земле, за которую они жизнь отдали.